Команды с Петра Павловска к крейсера отошли назад, присоединившись к броненосцам, оставаясь немного маристи. В случае атаки миноносцев они могли быстро выдвинуться вперёд, но в планы японцев это очевидно пока не входило. Вот японские корабли уже находятся в зоне действия русской артиллерии, но команды на открытие огня пока нет. Нет смысла стрелять с предельной дистанции с практически гарантированным промахом. Всё равно старый броненосец, бронепалубный крейсер вооружений, который состоит из 6-дюймовок и 120-миллиметровок, серьёзной опасности для пяти броненосцев не представляет. Японцы тоже выжидали, не открывая огня раньше времени. Но это не могло тянуться до бесконечности. И вот грянул первый залп с Фусо. Его результаты подтвердили ту концепцию, которой придерживалось командование японского флота до начала войны. Хорошие специалисты отбирались в первый боевой отряд, но броненосцы первого эскадры Те, что несколько похуже во второй боевой отряд, броненосных крейсеров Камемуры. Когда очередь доходила до третьей из кадры, Катаоки, там уже выбирать особо было нечего. Вот и сейчас на ряду упали очень далеко от головного Петропавловска. Русские корабли не отвечали. Следующий залп дал Идзуми, и с тем же результатом. И только когда дистанция сократилась до 15 кабельных, грянул залп с Петропавловска. Сражение началось. Теперь стал понятен выбор позиции японскими кораблями. С берега открыло огонь батарея полевых орудий. Очевидно, её устанавливали наспех, когда получили сообщение о появлении противника, буквально из того, что подвернулось под руку. Но дистанция для полевых орудий оказалась великоватой, и они с трудом могли добросить свои снаряды до цели. Силы были слишком неравны, несмотря на то, что японцам удалось добиться двух попаданий в Петропавловск. Русская эскадра пристрелялась довольно быстро, и вскоре тихоходный Фусо получил первый 12-дюймовый снаряд. Корабль стал крениться и рыскнул в сторону. Идзуми как мог пытался маневрировать под огнём, но получив несколько попаданий, развернулся и стал уходить по форватору в сторону Чумпольпо. Фусо же, продолжая оставаться главной целью, потерял ход и кренился всё больше и больше. Увидев, что японцы покидают обречённый корабль, Макаров приказал перенести огонь на берег, где до сих пор огрызалась батарея. В атаку попытались выйти все четыре миноносца, бывшие до этого в отдалении, но наткнувшись на плотный огонь со стороны броненосцев, а также на двух сразу бросившихся на них хищников, специализирующихся на миноносцах, на Вика и Боярина выпустили торпеды с большой дистанции, развернулись и стали уходить к Чемульпо. причём на повороте один из миноносцев всё же поймал 120-миллиметровый снаряд с навика и потерял ход, превратившись в неподвижную мишень. Следующий залп навика отправил миноносить на дно. Оборонинос в это время сносили с лица земли береговую батарею. Много времени это не заняло, и вскоре батарея замолчала. Но впереди был ещё старый корейский форт, прикрывающий подходы к Чмунпо. И это будет посложнее, чем наспех возведённая батарея на неукреплённом берегу. Посмотри, всё Макаров подвёл в уток. Вот так, господа. Первый акт спектакля прошёл успешно. Не все её японцам Масленица. Передайте приказ Оскольду и Баяну подойти к транспортным на внешнем рейде и дать их командам 30 минут на покидание судов. Пусть убираются на берег. После этого Всё, что находится на внешнем рейде, уничтожить артиллерии. А если там среди японцев и нетравы будут, ваше превосходительство. Господа, здесь нет нетравов. Здесь вражеский порт со всеми вытекающими последствиями. Всегда можем сказать, что эти нетравы попали под шальной снаряд. Пусть скажут спасибо, что мы не сразу открыли огонь, а дали им возможность безопасной высадки на берег. Именно потому, что я не хочу, чтобы пострадали эти самые нетравы. Если бы там были только японцы, но и церемоница нечела. Между тем, к месту недавнего боя уже подтянулся обоз, охраняемый Амуром и Дианой. Их выход в следующем акте спектакля. А пока они выполняли функции конвоиров при своих военнопленных. Но те вели себя смиренно и буянить не собирались. Аскольд и Баян направились в сторону внешнего рейда, где уже началась паника. Команды спешно покидали суда на шлюпках и устремлялись к спасительному берегу. Пять броненосцев, дымивших в отдалении, только что утопившие один корабль и прогнавшие другой, а также смешавшие с землей береговую батарею. И два крейсера, направляющиеся в сторону рейда, были очень хорошим аргументом. Навик и Баярин патрулировали район между эскадрой и фарватером, ведущим в Чемульпо во избежание повторной атаки миноносцев. Но противника больше не было. Очень скоро внешний рейд порта Чемульпо, который только что кишел огромным количеством шлюпок, обезлюдил. С Аскольда и Баяна в бинокль было хорошо видно, что шлюпки уходят в сторону берега. Правда, при более внимательном осмотре рейда выяснилось, что ушли не все, Если японские суда стояли без экипажей, то четыре английских парохода за время боя успели развести пары и теперь снимались с якорей. Аскольд и Боян не препятствовали им в этом. Но едва англичане вышли с акватории Рейда и сделали попытку уйти, с борта Аскольда громыхнул холостой выстрел, и на сигнальном фале взвился сигнал по международному своду, требующий немедленно остановиться. Три парохода подчинились приказу. Но четвёртый продолжал уходить в сторону Восточного пролива, подняв на галефе большой британский флаг, а Скольд бросился на перехват. Второй выстрелил снарядов впереди, по курсу тоже не образумил английского капитана, очевидно считавшего, что британский флаг защищает его от русских снарядов лучше любой брони. Рейценштейну это надоело, и он приказал открыть огонь на поражение, но так, чтобы всадить снаряд в форштевень, дабы избежать ненужных жертв. Первый живой выстрел по цели возоrmил действие, и пароход с развороченным носом застопорил машину. Теперь его команда без всякого приказа бросилась к шлюпкам. Боян тем временем занялся уничтожением стоявших на реде судов, расстреливая их как на полигоне. Подошедшие два минаносца от конвоировали новых пленных к обозу, а осколк лежал в дрейфе поблизости от остановившегося англичанина, шлюпки которого сделали попытку уйти в сторону берега. На что последовал новый выстрел из орудия, направленный впереди по курсу шлюпок. После этого англичане перестали геройствовать и развернулись, подойдя к борту крейсера. Когда все выбрались на палубу, Рейнсштейн решил добить проход. Хоть снаряд и попал выше ватерлинии, но разворотил нос изрядно, и проход получил заметную течь. Было ясно, что переход морем он не выдержит. Доставленный на мостик английский капитан был взбешён. и сыпал проклятиями в адрес своих провожатых. Очевидно, произошедшее не укладывалось в его великобританском сознании, что кто-то посмел поднять руку на британскую собственность, и кто? Русские варвары, которые ничем не отличаются по своей дикости от японцев, с которыми воюют. Всех офицеров, находящихся на мостике и знающих английский, это покоробило, но все уже сдержались. Рейнштейн козырнул и представился. Капитан первого ранга Ритценштейн. Командир отряда крейсеров, с кем имею честь. Варвары, вы что себе позволяете? Британского флага не видели? Я доложу об этом британскому консулу, и вы будете иметь большие проблемы. Далее последовал поток, далеко не литературных выражений, который очень быстро прервал командир крейсера, капитан первого ранга Громатчиков, своей репликой на английском. Николай Карлович, да что вы церемонитесь с этим хамом? Предлагаю повесить его в назидание остальным. Сказанное было настолько неожиданным, что англичанин и Рейценштейн и все остальные офицеры с удивлением глянули на командира Оскольда. Рейценштейн поинтересовался причиной столь радикальных мер, но решил подыграть Громатчикову, тоже ответив на английском, чтобы дорогому гостю было всё понятно. Можно, конечно, Константин Алексеевич, а чем обосновим Как, чем? Обвинением в пиратстве или работорговле? Почему он пытался скрыться от военного корабля, когда ни один раз получил приказ остановиться? И почему довёл дело до стрельбы, подвергнув смертному риску свою команду? Значит, не в ладах с законом. А в чём он может быть не в ладах с законом до такой степени, что пытается удрать, несмотря ни на что, так как знает, что за это его ждёт петля на реях, причём без суда и следствия? только пиратства или работорговля. А с подобными типами разговор всегда был короткий, и любой военный корабль, захвативший их, имел право решать всё сам, без привлечения полиции и судебных властей. Так было до последнего времени. Я бы повесил мерзавца, но командир отряда вы, Николай Карлович, решать вам. Офицеры поняли игру командира и создали соответствующую атмосферу, волкум поглядывая на английского капитана. И тут Серюс поверил в реальность происходящего. Ведь чего ещё ждать от этих варваров? Следующие несколько минут были заняты извинениями и неправильно понятыми намерениями, но Ритценштейн и Громатчиков было уже не до объяснений с Хамом. Приказав разместить англичан командир отряда дал команду добить пароход. Всё равно ввести его в порт Артур с такими повреждениями было невозможно. Пароход на борту которого красовалось название Принцесса Океана А на глефе развевался британский флаг Union Jack, мерно покачиваясь на волне, всё глубже оседая носом в воду. На вопрос о характере груза капитан, смертельно напуганный такой встречей, честно признался, что на борту оружие, винтовки, патроны и разное военное снаряжение. Отойдя на безопасное расстояние, оскол открыл огонь. Первый же снаряд поразил борт в районе машинного отделения, и пароход начал погружаться. Следующий шестидюймовый снаряд поставил точку. Принцесса Акиана ушла носом под воду. Глубина в этом месте была не очень большая, и скоро погружение прекратилось. Проход лёг на грунт, оставив над поверхностью воды верхушки мачт. В стороне гремели выстрелы. Это баян продолжал уничтожение транспортов, стоявших на внешнем рейде, а Скольд дал ход, чтобы присоединиться к баяну и побыстрее закончить выделенный им участок работы. Как неожиданно, над одним из пароходов, стоявших на рейде, взвился огненный смерч. И спустя несколько секунд донесся грохот страшного взрыва. Было хорошо видно, как взрывная волна смела несколько стоявших рядом судов. Все было ясно. От попадания снаряда с баяна взорвался груз боеприпасов. Аскольд присоединился к баяну. и тоже включился в методичное уничтожение японского грузового тоннажа. А тем временем, ближе к Чмульпо, уже разыгрывался следующий акт драмы. Когда оскользь с баяном только начали заниматься судами на внешнем рейде, Макаров дал приказ следовать к Чмульпо. Всё, господа, надо запускать сванов в эту японскую крейсерскую посудную лавку, чтобы они там все горшки расколотили. На роль сванов были заранее выбраны Броненосит Севастополь и крейсер Диана, ввиду своей невысокой скорости, рисковать быстроходным оскольдом командующий не захотел. Амур с двумя миноносцами остался сторожить абос, ожидающий в отдалении от района боевых действий. Оскольц с Баяном осуществляли геноцид японских транспортов на внешнем рейде, а два слона Севастополь и Диана, сопровождаемые миноносцами, вломились в посудную лавку, войдя в форватер ведущий к Чмульпо. Остальные броненосцы подошли максимально близко к форватору и начали обстрел старого крейсерского флота, занятого японцами, что сразу создало для артиллеристов форта большие проблемы. Концепция снабжения сил второго эшелона по остаточному принципу проявилась и здесь. Стреляли японцы в начале боя неважно, а вскоре тяжёлые снаряды броненосцев заставили форт замолчать. Севастополь с Дианой осторожно продвигались по форватору в сторону порта. Вот впереди Замечена группа транспортов, стоящих на внутреннем рейде. Там же стоит и Цзуми, подошедший к мелководью и имеющий заметный крен. Очевидно, состояние крейсера значительно хуже, чем можно было предположить раньше. И его заранее отвели на мелководье, чтобы избежать затопления. Миноносцев не видно. Возможно, благодаря малой осадке они ушли куда-то ближе к берегу. Дальше тянуть нет смысла. И носовая башня Севастополя меняет цель. прекратив обстреливать порт и разряжая орудие по Идзуми. Дистанция всего 1 миля. Для 12-дюймовых это почти что в упор. Оба снаряда попадают в борт неподвижного крейсера, ставят точку в его судьбе. Очевидно, взрыв русских снарядов вызвал детонацию боеприпаса на Идзуми. И крейсер в мгновение скрывается в огненном облаке взрыва, окутываясь дымом. Всё. Крупных боевых кораблей противника в бухте Чимольпо больше нет. Севастополь, а за ним и Диана, следуя с большой осторожностью, начинают грабить всё, что видят перед собой на рейде. Там стоит восемь грузовых судов. Из них два под английскими флагами, остальные японцы. Два парохода стоят возле причала, проводя выгрузку. Один из них японец, второй англичанин. На берегу видны какие-то ящики, тюки и несколько полевых орудий, срочно изготавливающихся к стрельбе. Очевидно, их совсем недавно выгрузили на причал. Вот орудие даёт первый выстрел, но снаряды попадают с большими недолётами. Броненосцы разворачивают орудие в сторону порта и дают залп средним калибром. На берегу начинается ад. Скорее всего, на причале выгружены снаряды, состоящие в рядом транспорта, которые детонируют при близких разрывах. Всё скрывается в облаке дыма, пронизанном огненными всполохами. Когда дым и пыль рассеялись, в взгляду открылась картина жутких разрушений. Всё, что было на причале, сметено взрывом. Пароходы, стоящие у причала, сильно повреждены, и на них разгорается пожар. К этому времени шестидюймовки право борта уже перезаряжены. Если Востополь даёт второй залп средним калибром по стоящим в порту судам, Диана тем временем грамит транспорт на внутреннем рейде, не приближаясь к ним очень близко. Сейчас уже нет разницы, не трал перед ней или нет. Никто не звал сюда господ Нетравов. Словно огненный ураган прошёлся по порту и по рейду Чумпо. Два слона отвели душу волю, поризвившись в японской посудной лавке. Очевидно, японцы не ожидали от русского флота такой наглости и не позаботились об организации береговой обороны. понадеявшись на старый корейский форт и корабли 3-й эскадры адмирала Катаоки. Теперь форт лежит в развалинах, а 3-я эскадра лежала на дне. Больше здесь было нечего делать. Севастополь и Диана развернулись и сопровождаемые миноносцами направились к выходу из бухты. С берега по ним больше не было сделано ни одного выстрела. Японские миноносцы, атаки которых можно было ожидать, так и не появились. Возможно, у них просто больше не было торпед. Они, возможно, решили не губить корабли и экипажи понапрасну. Всё равно атака в дневное время не имела шансов на успех. На выходе из форватера за островами и удольми поджидала вся остальная эскадра. Наступал третий, финальный акт драмы. Вся японская часть обоза подтянулась ближе. Английские пароходы стояли в отдалении под охраной Оскольда и Бояна, которые уже закончили творить расправу на внешнем рейде. Как только Севастополь и Диана с миноносцами прошли узкую часть форватора, с Петропавловска подали сигнал начать блокирование бухты. Японские транспорты один за другим заходили на форватор и становились друг напротив друга, отдав якоря, стараясь перекрыть форватор поперёк. Конечно, добиться полного перекрытия было трудно, Но вся центральная, наиболее глубокая часть фарватера была перегорожена. После этого российские моряки доказали, что они держат слово. Находившиеся на транспортах призовые партии разрешили японским экипажам покинуть суда. Предлагать два раза не пришлось. И вскоре вереница шлюпок, переполненных японцами, отошла от судов и устремилась к берегу. К сгрудившимся пароходам подошли два миноноса, чтобы снять людей и развести их по своим кораблям. Подрывные заряды были уже заложены в машинном и котельном отделении каждого судна, чтобы не только разрушить обшивку борта, но и заодно вывести из строя котлы и машины. Миноносцы отошли на безопасное расстояние и вскоре раздались первые взрывы. Японские суда один за другим уходили на дно, перекрывая фарватер и делая порт Чимульпо недоступным для противника. Конечно, со временем затонувшие суда по дыму, причал восстановят, Да только вот времени у японцев как раз и нет. Теперь абсолютно все грузы, даже тяжеловесные, придется выгружать на необорудованный берег. Занятие не из приятных. Вот так, господа, налет на японскую посудную лавку прошел успешно. Абсолютно всю посуду, что в ней была, мы расколотили. И теперь японцам придется абсолютно все грузы поблизости от своих войск выгружать на необорудованный берег. Цынам по займёмся чуть позже, когда отряд канонерок Лощинского подойдёт. Место там тесноватое, и посылать крейсера нету смысла. Макаров подводил итог операции, которая вступила в завершающую фазу. Точку в ней поставил Мур, которого и взяли с собой исключительно для этих целей. Когда взрывы на японских судах прекратились, и они все лежали на дне, перегораживая форватер Амур начал минную постановку на подходах к затопленным судам. Мины пришли в порт Артур по железной дороге, буквально на каноне выхода из кадра. Не удалось наскрести даже на один бой комплект. Собрали всё, что было. Именно поэтому в море вышел только один минный транспорт Амур. Енисей остался в порту Артуре к большому неудовольствию его командира Степанова. Но Макаров ему популярно объяснил, что, во-первых, мин на двоих всё равно не хватит, даже на одного мало. Поэтому никакой надобности в том, чтобы брать с собой оба минных транспорта нет. А во-вторых, и в главных, перед командиром Енисея сейчас стоит гораздо более важная задача. До возвращения к осадке надо завершить работы над новой миной, которую можно ставить в подводном положении из минных аппаратов и чем сейчас господа Степанов и Налетов успешно занимаются. Поэтому если Енисей останется в Порт-Артуре, то это принесет гораздо больше пользы всему русскому флоту в целом. Возразить против таких аргументов было трудно. Но вот последняя из мин, предназначенных для постановки возле Чимульпо, ушла за борт. Надо оставить также и для Цанампо. Закончив операцию по блокированию порта, эскадра начала выход в обратном направлении через Восточный пролив. Надо торопиться, пока не стемнело, а то ночью японские миноносцы могут попытаться взять реванш. И неизвестно, где находятся главные силы японского флота. Нет никаких сомнений, что информация о налёте на Чумльпо уже ушла по телеграфу в Японию. Из кадров выстраивалась в кильватерную колонну, направляясь к выходу в море, оставляя за собой десятки затопленных судов, уничтоженные останки третьей из кадры японского флота и разрушенный порт. Город при обстреле не пострадал. Макаров предупредил об этом, как об обязательном условии. Не нужно наживать себе врагов среди населения Кореи. Наоборот, нужно сделать всё возможное, чтобы вбить клин между корейцами и японцами. Тем более больших усилий для этого и не потребуется. Как вели себя японские оккупанты в Корее, Макаров уже хорошо знал. Берег молчал. Русские корабли покидали негостеприимные корейские воды и направлялись на выход в море между островами и восточным проливом, и вскоре ночь скроет их от посторонних глаз. Но сейчас на них было устремлено с берегом множество взглядов. от исходящих звериной злобы японцев до злорадно довольных корейцев. Первые понимали, что престижу страны восходящего солнца нанесён страшный удар. Русский флот, про который все кричали, что он не посмеет нос высунуть из Порт-Артура, пришёл сюда и безнаказанно творил всё, что хотел. А вторые увидели, что агрессор, с лёгкостью занявший их страну, далеко не так всемогущ, как ему казалось, и очень скоро может наступить момент, когда японским войскам придётся в спешном порядке убегать из Кореи, если им ещё позволят это сделать. Но были и другие свидетели событий этого знаменательного дня, вошедшего в историю. Назвать их объективными и беспристрастными было бы неверно, но они тоже внесли свою лепту в оценку событий мировой общественностью на самом высоком уровне. Очень скоро во многих европейских газетах, особенно английских, появились статьи, написанные по рассказам очевидцев. К Чимпульпинского инцидента, как его окрестила пресса, наиболее яркой стала статья в английской Daily Telegraph, поместившая на первой странице рассказ непосредственного очевидца событий мистера Джона Маккейна, капитана английского грузового судна Манчестер, потопленного русскими снарядами в порту Чимпульпо. С утра ничто не предвещало беды. После швартовки к причалу я отправился на берег для улаживания некоторых дел, оставив судно на старшего помощника. Всё равно на быструю выгрузку в этом туземном порту рассчитывать не приходилось. Но очень скоро по городу разнёсся слух о появлении русского флота. В серьёз никто этому значения не придал. Некоторые вообще отрицали возможность данного явления, а более осторожные предполагали, что появились крейсерские и отряд русских Что тоже было странным, так как до сих пор никто из них в район Чемульпо не показывался. Я видел, как перед этим на внутренний рейд зашли японские крейсеры Минаноссцы, но не придало этому особого значения. И тут пришла поразительная новость. Русский флот, чуть ли не в полном составе, появился возле Чемульпо. Японские дозорные крейсеры Минаноссцы обнаружили русских и срочно вернулись в порт, чтоб не вступать в неравный бой со всей эскадрой. Все предполагали, что это обычный выход в море, и русские просто займутся грабежом на морских дорогах, перехватывая японские транспорты, идущие из Японии в Корею, а броненосцы вышли для прикрытия крейсеров, которых у русских немного. То, что произошло в дальнейшем, не мог предположить никто. Ни один разумный цивилизованный человек не пошел бы на такое. Оказывается, русские задумали нанести удар по Чемульпо всей эскадрой, в том числе и броненосцами, загнав их в узкие проливы между островами, что противоречит элементарным правилам ведения войны в море. Впрочем, что ещё можно ожидать от варваров, действующих варварскими методами абсолютно во всём? Достаточно вспомнить русскую субмарину "Касатка" и действия её капитана Корфа, чтобы исчезли последние сомнения в отношении того, что вскоре разразилось на реде Чмульпо. Но скажу по порядку. В первое время всё было тихо. И японский крейсер вместе со старым броненосцем направились к выходу из порта. Мы подумали, что русские ушли, как вдруг до нас донеслась орудийная канонада. Стреляли недалеко от Чумкульпо. Спустя некоторое время крейсер вернулся со значительным креном и сразу направился на мелководье. По нему было видно, что досталось ему изрядно. Броненосцу, очевидно, уйти не смог, что позже подтвердилось. Гул выстрелов между тем не прекращался. как я узнал позже, это пять русских броненосцев воевали с одной береговой батареей на скорую руку, собранную из полевых орудий. После блестящей победы над береговой батареей подошли вплотную к форватру, ведущим к Чмульпо, и начали бомбардировку старого крейсерского форта, одновременно расстреляли все суда, стоявшие на внешнем рейде. Мы думали, что на этом всё закончится. Ой, как мы ошибались. Каково же было всеобщее удивление, когда мы увидели два крупных русских корабля, направляющихся по форватору вглубь бухты, прямо к Чимпульпо. По силе этому удалось определить, что это броненосец и крейсер. Их сопровождали миноносцы. Никто не мог понять, что же ещё задумали русские. Остальные броненосцы держали под огнём форт и прикрывали заходящую в бухту группу. И вот русский броненосец Шечей главным неожиданно дал залп по японскому крейсеру. который стоял с большим креном на мелководье. И был для русских совершенно не опасен, так как имел сильные повреждения и даже не открывал по ним огонь. Очевидно, на японца взорвался боезапас, так как он сразу исчез в облаке взрыва. Когда дым рассеялся, от крейсера остались одни развалины. С него мало кто мог спастись, но русские варвары на этом не успокоились. Они открыли огонь по порту и стоявшим возле причала судам, а также по судам, стоящим на внутреннем рейде. Я как раз отправился обратно в порт и благодарю Бога, что не успел. Издалека удалось рассмотреть, как японские солдаты спешно разворачивали орудия, выгруженные на причал в сторону русских кораблей. Они даже успели сделать по одному выстрелу. И тут залп русских обрушился на них. Это был настоящий ад. От взрывов детонировали ящики со снарядами, выгруженные на берег. Всё, что было на берегу, исчезло в сплошной цепи взрывов. Когда дым рассеялся, открылась ужасная картина. Всё, что было на причале, просто исчезло: руди, люди, выгруженные грузы. Мой Манчестер, и японский пароход, который стоял рядом, были изуродованы и стояли без мачт и труб. Издалека не удалось рассмотреть всё подробно, как вдруг броненосец дал ещё один залп. Теперь прямо по стоявшим у причала судам Хотя перед началом стрельбы русские не могли не видеть английский флаг на корме, тем не менее их это совершенно не остановило. Дав ещё несколько залпов по плечу, продолжили стрельбу по судам, стоявшим на рейде. Среди этих судов было два под английскими флагами, что не могли не видеть русские, но это снова их не остановило. Эти кровожадные варвары безнаказанно расстреливали мирных моряков, которые при всём желании даже не могли оказать им сопротивление. Где наш знаменитый флот его величество? Как можно допускать такое? Почему его там нет? Где он нужен, когда в бухте не осталось на поверхности ничего, кроме русских кораблей? Они развернулись и направились к выходу, прекратив огонь. Очевидно, не захотели больше тратить снаряды, так как уничтожать было больше нечего. Японский крейсер лежал на миле, изуродованный взрывом собственного боезапаса. Форт лежал в руинах Японские миноносцы, вернувшиеся вместе с крейсером, и на атаку которых все надеялись, так и не появились. Не знаю, в какую нору спрятались эти горы ваяки, когда броненосится крейсер, совершенно безнаказанно расстреливали всех в бухте. Когда русские ушли, я вернулся на причал, его было не узнать. Взрывы разрушили всё, что можно. И мой Манчестер, и соседний японский пароход оба представляли собой руины, изудованные снарядами. и лежавшие на грунте возле причала. Никто, кто был в момент обстрела на борту Манчестера, не уцелел. Все погибли. Много погибших было также и на судах, стоявших на рейде. Мне очень повезло, что я остался жив. Но кто ответит за гибель тех, кто нашёл свой конец в этой далёкой дикой стране вдали от Британии? Почему этим русским варварам всё сходит с рук? Сколько времени наше правительство будет играть в свои политические игры вместо того, чтобы раз и навсегда отбить у них охоту поднимать руку на цивилизованного человека. Для чего мы платим налоги? Что толку от нашего флота, если он не в состоянии защитить подданных Британской империи? Можно задать ещё много подобных вопросов и не получить ответа. Вся статья была выдержана в таком духе. о том, что на город не упал ни один снаряд, и все экипажи захваченных транспортov были освобождены, а экипажам судов, стоящих на внешнем рейде, специально дали время на эвакуацию и не обстреливали, в данной статье не было сказано ни слова. День клонился к закату. Эскадра уже прошла узкую часть Восточного пролива, поравнявшись с островом Бакер. Дальше лежало открытое пространство, не стесняющее свободу манёвра. Соваться сейчас к Цунампо нет смысла, так как ночью легко напороться в шхерах на уцелевшие японские миноносцы. Поэтому лучше отойти в море, перекрыв подходы к Чумльпо и дождаться отрядка анонерок из Порт-Артура, выслав им навстречу баян и диану, во избежании всяких случайностей. Всё прошло отлично. Главная перевалочная база японцев надёжно блокирована. Макаров уже собрался дать распоряжение об отправке радиотелеграммы на кассатку чтобы действовал дальше согласно полученным инструкциям, как его оперидил матрос, прибывший на мостик с листком бумаги. Ваше превосходительство, телеграмма с Касатки, срочная. Макаров развернул бланк. Радиограмма была уже расшифрована. Срочно К командующему флотом. Вижу главные силы противника в районе патрулирования. Один броненосец, пять броненосных крейсеров, четыре бронеподобных крейсера, миноносцы идут на норт. командир подводного крейсера Касатка Корф